Документ 104. Стас-секретарь Вейдзекер. Всем дипломатическим миссиям Германии. Циркулярная телеграмма. Берлин, 17 июня 1940 года. Шестой политический отдел. Номер 1673. Циркулярная телеграмма всем дипломатическим миссиям для информации и ориентирования в беседах. Беспрепятственное укрепление русских войск в Литве, Латвии и Эстонии и реорганизация правительств, производимая советским правительством с намерением обеспечить более тесное сотрудничество этих стран с Советским Союзом, касается только России и прибалтийских государств. Поэтому ввиду наших неизменно дружеских отношений с Советским Союзом у нас нет никаких причин для волнения, каковое нам открыто приписывается некоторой частью зарубежной прессы. Пожалуйста, избегайте во время бесед делать какие-либо высказывания, которые могут быть истолкованы как пристрастные. Получение прошу подтвердить. Вейц Зекер.